Глава двадцать За пару часов до ожидаемого возвращения Феликса с работы Паблито засобирался к Даане, передавать приглашение в гости. Дон Вито пожелал составить ему компанию, но Ворону эта идея не понравилась. «Меня, Феликс попросил, меня, только меня и никого больше», – недовольно закаркал он. «Я почтовый голубь, нечего пристраиваться». Крыс не стал спорить. Он просто выскочил из комнат и по своим, одному ему известным ходам, примчался к Даане раньше по блиту. Гостей девушка встретила в странном наряде. Нечто среднее между свадебным платьем и погребальным саваном. Сама она, обычно яркая, переполненная красками природы, словно потускнела. Даже длинные, блестящие пряди волос, похожие на медные стружки, были будто присыпаны серой пылью. Пока ворон, ошеломленный видом Дааны, открывал и закрывал клюв, не зная, с чего начать, крыс поспешил за девушкой. Не проронив ни слова, она развернулась и пошла на лоджию. Привычное место их неторопливых бесед. «Не здоровится тебе, милая!» – пискнул крыс, когда Даана села в кресло и положила руки на подлокотники. Даже в плетеном кресле посреди кадок с зеленью и напольных подсвечников Она казалась царственной особой в тронном зале. «Все в порядке», – таким же тусклым голосом ответила она. «Что вам?» «Феликс увидеться сегодня хотел», – обрел, наконец, дар речи поблито. «Поговорить о чем-то». «Не сегодня». «А когда? Что передать?» «Зайду на днях, как будет время». И девушка отвернулась к окну, давая понять, что разговор окончен. А задаченные маленькие гости покинули дом Дааны. На улице давно стемнело, можно было не опасаться, что люди обратят внимание на странную парочку. Поэтому ворон с крысой направились к скверику и через него к высотке Феликса. Цокая когтями по асфальту, по блиту то и дело оборачивался, посматривая на окна Дааны, пока они не скрылись за деревьями. «Что это с ней?» – произнес он. Есть у меня одна версия. Дон Вито вздохнул и замолчал. Ну, потребовал продолжение ворон, только между нами, хорошо? Я, могила, воронье карканье, разнеслось по темной аллее. Да она слишком долго находится рядом с вампиром. Кем бы она ни являлась, такая близость кого угодно способна постепенно лишить сил, здоровья о той жизни. Да ладно, изумился Паблиту. Он же кровь ее не пьет. — Пьет, — невесело усмехнулся крыс. — Но только иначе. Они подошли к высотке. Окна квартиры Феликса оставались темными. — Не вернулся до сих пор, что ли? — сказал ворон, глядя вверх. — Задерживается, наверное. — Нам-то с тобой ничего не угрожает рядом с вампиром? — Нет, — рассмеялся Дон Вито. — Такими, как мы, он ни в каком виде не питается. Но даже если бы угрожало... «Неужели мы сможем его оставить?» «Конечно, не сможем. Ладно, давай поднимаемся домой». Ворн взлетел с тротуара, а крыс юркнул в темноту, как могло показаться, прямиком куда-то под фундамент здания. Феликс приехал домой за полночь. Квартира встретила его темнотой, тишиной и парой маленьких молчаливых силуэтов в конце коридора. Включив свет, мужчина бросил ключи от машины на столик в прихожей и спросил, «А где Даана?» «Я же сегодня...» «Сегодня она не сможет», — непривычно тихим голосом ответил Ворон. «Она занята. У нее дела?» Следом за ключами на столик упали бумажник и черные очки. Сбросив обувь, Феликс направился к гардеробной, расстегивая на ходу пиджак. Ответ ему не требовался, поэтому Ворон с крысы просто переместились на кухню и уселись там, ожидая его». Сначала, как всегда, шумела вода в душе, затем послышались шаги босых ног и шелест шелка черного халата. Открыв дверцу холодильника, мужчина достал бутылку красного вина, пару кокосовых орехов и стал готовить кровезаменитель. Не прерывая своего занятия и не оборачиваясь, он произнес, «Давайте уже, спрашивайте, жалуйтесь, раскаивайтесь, если вы что-то натворили». Или не знаю, что случилось за сегодняшний день. Говорите, я слушаю». «Ты почему Дану ненавидишь? Ответь, наконец». Дон Вито так это произнес, что Феликс обернулся. В полумраке кухни глаза крыса горели маленькими красными огоньками. «Когда моих сестер повели на костер, я был там, присутствовал на казни», ровным голосом сказал мужчина. Пламя, в котором сгорели Ракель и Леокадия, было Дааной. Это все или у вас остались вопросы?» Крыс с вороном переглянулись, а Феликс продолжил заниматься своим напитком. Когда он сел с бокалом за стол, Дон Вито осторожно поинтересовался. «С чего ты взял?» «Не могу объяснить», – все тем же механическим тоном ответил мужчина. «Просто знаю». Крыс взобрался по ножке стола, сел рядом с бокалом, к которому Феликс пока не притронулся, и произнес, заглядывая в его темное лицо. «Ты же был тогда почти ребенком, да и горе слишком много довелось тебе пережить. Возможно, в тот момент что-то надломилось в твоей душе. Безусловно, Даана она похожа на пламя. Она яркая, рыжая, огненная. Но то, что ты говоришь...» Это все-таки немного чересчур, мой дорогой. Да и если она и была каким-то, каким-то... Дон Вито помедлил, подбирая слова. Каким-то непостижимым образом причастна к смерти твоих сестер. Зачем ей теперь так беспокоиться о тебе, так помогать? Можно сказать, только благодаря Даане случилось невозможное. Ты вышел к солнцу. К чему ей так стараться, если она убийца последних членов твоей семьи? Возможно, именно поэтому и старается. Феликс наконец-то взял бокал и сделал пару глотков. Повисла такая плотная, осязаемая тишина, что казалось, ее можно пощупать. — Почему ты не поговоришь с ней? — растерянно спросил крыс. Не было подходящего момента. Лицо Феликса все дальше, глубже погружалось в темноту, отчего заметнее ярче вспыхивали багровые всполохи в его глазах. «Если хотел, чтобы это пламя погасло, ты почти добился своего». В голосе Дона Виту прозвучала горечь. «Не мне судить, но то, что ты с ней делаешь, это жестоко даже для вампира. Не станем отвлекать тебя от ужина. Подождем в спальне. Идем по Блиту». Крыс спрыгнул со стола и направился к двери. Ворон послушно потопал за ним. Долго ждать не пришлось. Феликс вскоре пришел в спальню. Сняв халат, он отбросил покрывало, лег в постель и моментально заснул без своего обычного ритуала – созерцания коллекции холодного оружия, лежа на спине. Спустя пару минут ворон, сидевший на спинке кровати, тихонько произнес, обращаясь к Дону Виту, почти незаметному в простынях. «Ты рассчитывал, что он пойдет к Даане?» «Если честно, да», – с сожалением ответил крыс. «Я тоже. Возможно, сегодня просто не наш день». С этим они и уснули. А утро началось с телефонного звонка. Не открывая глаз, Феликс взял с тумбочки столика телефон, поднес к уху и сказал. «Да, Инна, слушаю». «Доброе утро, Феликс. Не разбудила?» «Нет, слушаю». «Насчет одежды трупа звоню. Я достала пакет. Все на месте. Могу передать вам в любой момент». «Благо, да», — начал Феликс, но тут в разговор вклинилась вторая линия. «Перезвоню через минуту, дорогая». Второй звонок был от капитана Мухина. «Не разбудил?» – первым делом поинтересовался участковый весьма бодрым голосом. «Нет, тебя уже выписали. Лежу еще, не хотят выпускать». Короче, лейтенант Пестемеев доложил обстановку. «В крови вашего дворника были обнаружены следы сибутрамина». «Это что такое?» – Феликс смотрел в потолок, и его неподвижные глаза казались нарисованными на лице. «Зависимость вызывает. Вроде экстази или амфетамина. Точно не помню. Хочешь, скажу Пистемееву?» «Нет-нет, хватит нагружать Пистемеева. Я узнаю». «Хорошо. Если что, звони. Мы всегда...» Феликс переключился на Инну и спросил. «Дорогая, что такое сибутрамин? Тебе известно?» Производная от амфетамина изначально разрабатывалось как средство для похудения. Но из-за наркотического эффекта его продажа у нас запрещена. Психоактивное вещество вызывает расстройство психики, развивает тягу к суициду. А кто его напился? Помощь нужна? Один дворник, ему уже не помочь. Жаль. В общем, я с ночного дежурства сейчас выхожу. Если вам удобно, можем где-то пересечься в течение часа или двух, как скажете. Ты можешь подождать меня где-нибудь в кафе у Боткинской? Феликс встал с кровати и вышел из спальни. Постараюсь приехать побыстрее и отвезу тебя домой. «Могу, да, жду вас». Крыс с вороном не успели пожелать ему доброго утра, как мужчина уже оделся и покинул квартиру. «Сколько, черт побери, времени!» недовольно произнес Поблиту. «Половина восьмого утра», — зевнул крыс. «Чего людям не спится?» Птица тяжело, лениво слетела на пол со спинки кровати. «Никакого покоя».